Александр в Париже Труден был шаг, на который решался Александр. Освободить порабощенную Европу, но счастье многих народов зависело от этой решимости, и его великодушное сердце не могло медлить. Русские войска после проявленных ими чудес храбрости в своем отечестве получили приказ перейти границу. Там все еще были покорны власти Наполеона, исключая Англию, Швецию и Испанию, но все эти страны были так далеко от России, что не могли принимать деятельного участия в осуществлении ее великого намерения низвергнуть несправедливое владычество Наполеона. Итак, Россия одна должна была совершить этот славный подвиг, и ей одной принадлежала эта честь. Первой, кто к ней присоединился, была ее союзница Пруссия. Долго терзаемые самоуправством Наполеона, прусаки наконец решили последовать примеру испанцев и русских. Они собрали поголовное народное ополчение против притеснителей отечества, и это можно было назвать сигналом к всеобщему восстанию народов против французов. 3 марта в Бресславле Был возобновлен союз Александра с прусским королем, и с этих пор оба государя были почти неразлучны. Они не дрогнули от торжественных заявлений французов о том, что Наполеон в скором времени вернется из Франции с новой, 250-тысячной армией, и исполненные высоких намерений освободить Европу решили идти вперед. В это время среди всех государств Европы важнейшее место занимала Австрия. Ее силы не были истощены минувшей войной с Россией, и поэтому судьба начинавшейся великой борьбы во многом зависела от того, на чью сторону склонится Австрия. Прежде всего она приняла на себя посреднические обязанности – Император Франц предложил своему зятю склонить русского императора к миру. Но Наполеон, надменный даже в несчастье, отверг это посредничество и, уверенный, что его тесть никогда не решится встать на сторону его соперника, гордо отвечал на это предложение, что он сам ведет переговоры со своими друзьями и неприятелями и что скоро он принудит русских к миру. После такого ответа Австрия начала усиливать свои армии, но намерения ее не были ясны до тех пор, пока успехи союзников были сомнительны. Главной причиной этого неуспеха, по мнению русских, была смерть спасителя России, главного вождя ее воинства, фельдмаршала Кутузова. 16 апреля горестное известие поразило не только русских, но и всю союзную армию. Фельдмаршал прибыл 6 апреля вместе с войском в прусский город Бунцлау. А выехать оттуда у него уже не было сил. С тяжелым сердцем и как бы предчувствуя свою кончину, он через четыре дня отправил армию в дальнейший путь, а сам, больной сильной простудой, остался в постели и через неделю скончался. Тело его со всеми почестями было привезено в Петербург и погребено в соборе Казанской Божьей Матери, украшенном трофеями его побед. Там, осененный знаменами, завоеванными под его командованием, хранимый божественным покровом Святой Девы, изображение которое сияет над его тихой могилой, а свет неугасимой лампады освещает её. там покоится он сладким сном смертного, исполнившего на земле свое славное назначение. Есть еще один памятник князю Смоленскому, Его поставил прусский король в том самом городе, где скончался фельдмаршал, в Бунцлау. На нем сделана следующая надпись на русском языке. «До сих мест князь Кутузов-Смоленский довел победоносные российские войска, но здесь смерть положила предел славным дням его». Он спас отечество свое и отверз путь к избавлению Европы. Да будет благословенна память героя. До самой кончины фельдмаршала успех не оставлял русские и соединившиеся с ними прусские войска. 20 января поляки и их защитники, французы, сдали Варшаву русским, находившимся под командованием Милорадовича. Чтобы показать слушателям, какой силы был дух русских войск, производивших свои завоевания, достаточно рассказать об ответе Милорадовича депутатам Варшавы, вручившим ему ключи от города с мольбой о пощаде их столицы, столь виновной перед русскими. Церкви и законы ваши останутся неприкосновенными, и государь из особенного покровительства к Варшаве освобождает её от постоя. Император не желает проливать кровь за кровь и платить разрушением за разрушение. Даже для самых виновных отложил он суд свой, карая их одной милостью. Услышав с удовольствием эти слова, сказанные генералом народу, жестоко оскорбившему достоинство России, вы, милый слушатель вероятно, с удовольствием услышите слова другого русского генерала. Это донесение графа Витгенштейна князю Смоленскому, написанное 27 февраля, в тот день, когда он вступил в Берлин. Прусский король тогда еще не был союзником нашего государя, «Дружеский прием жителей был неописанный. Принц Генрих, окруженный генералами, выехал ко мне навстречу за четыре версты от заставы, и все это пространство было покрыто несчетным множеством всякого звания людей». В самом городе кровли, заборы, окна домов были наполнены зрителями, и в продолжение нашего шествия из ста тысяч уст раздавались восклицания: Да здравствует Александр, наш избавитель. На всех лицах видны были чувствования живейшей радости. «Никакая кисть не в состоянии выразить этого восхитительного зрелища не доставала только присутствия нашего августейшего монарха».